После нескольких длительных дискуссий мне стало ясно, что чрезвычайный дефицит уверенного поведения мешал ей постоять за себя на работе, добиваться повышения или искать другое место работы. Когда я предложила поработать над повышением уверенности в себе, над разрешением конфликтов, пациентка ответила, что не может, потому что никогда не знала, чего хочет добиться в конфликтных ситуациях. Моя стратегия заключалась в том, чтобы научить пациентку отстаивать свои взгляды и просить о желаемом. Я рассуждала следующим образом. Если пациентка научится просить, она сможет выбрать, о чем просить позже. К тому времени, когда уверенность пациентки в себе повысилась, необходимость в обсуждении цели и желаний отпала. Пациентка знала, чего хочет. Иногда, особенно при разработке новых способов реагирования на кризисные ситуации, терапевт должен предлагать возможные цели и средства, с помощью которых пациент сможет их достигнуть. Если необходимо, терапевт должен снова и снова пытаться вовлечь пациента в обсуждение этих целей, стараясь при этом сосредоточиться на краткосрочных реалистичных целей, а не на долгосрочных и, очевидно, труднодостижимых. Может быть полезно совместно с пациентом разработать перечень возможных целей для для определенной проблемы, а затем расположить их в порядке убывания от наиболее до наименее желательных. Наконец, серьезным препятствием для выявления целей, потребностей и желаний выступает последовательная тенденция суицидальных и пограничных индивидов верить, что они не заслуживают счастья, достойной жизни, любви и тому подобное. Это убеждение в собственной никчемности нуждается в постоянном противостоянии со стороны терапевта. Техники и стратегии предназначены для изменения таких технологий, Из функциональных убеждений подробно описываются в главе 11.